Ложное обвинение Среда, 22 февраля, 9.40 по СВТ Примечание СВТ – стандартное восточное время Конец примечания За последнюю декаду наша Академия сумела исключительно жестко оценить собственную деятельность. Мы определили теорию и методологию, лежащую в основе наших дисциплин, формализовали этические проблемы – Создали четкие и открытые пути выдачи профессиональных сертификатов. В зале царил сумрак, но сцена была освещена, как во время голливудских мероприятий. Она почти ничего не видела с подиума, лишь ряды темных голов. Тут и там возникали белые треугольники, пересеченные галстуками, отражение бейджиков, запаянных в пластик. Теперь отдельные неподготовленные личности не смогут заниматься частной практикой, называть себя экспертами и работать без контроля и соблюдения жестких стандартов. Остальные ораторы сидели у нее за спиной и хранили вежливое молчание. По обе стороны от них на экраны проецировались изображения логотипов Американской академии судебной медицины и отеля Washington Marriott World Park. По бокам от экранов находились ступеньки, ведущие вниз со сцены. В этом году конференция получила название «Объективные и современные факты реальной судебной медицины». Антропология, патология, токсикология – раздел не имеет значения. Данные три основные позиции являются целью для всех нас. У основания каждой ступеньки горела стрелка, указывавшая на выход. Боковым зрением она заметила двух мужчин, появившихся в красном сиянии указателей справа от нее – Как убедительно показал каждый докладчик на нашем пленарном заседании, мы напряженно работаем для достижения этой цели вместе с правоохранительными органами, вместе с судами, ради справедливости. Я благодарю вас за внимание и желаю познавательной и приятной конференции». Нарастающий гул аплодисментов совпал с постепенно включавшимся в зале светом. Аплодисменты получились продолжительными и искренними. Сидевшие у нее за спиной люди встали и собрали свои записи, все они выглядели довольными собой. Очень непростая аудитория их коллеги прекрасно приняла презентацию. Зрители начали расходиться, и проходы заполнились участниками конференции. Гул разговоров стал громче. Когда она закрыла лэптоп, двое мужчин поднялись по ступенькам и направились к ней. Оба были одеты в темно-синие костюмы, белые рубашки и со вкусом подобранные галстуки, черные носки, блестящие туфли... Они разделились, когда подходили к подиуму. Тот, кто оказался слева, был высоким и плотным, очевидно, ему не раз ломали нос. Бритая голова сияла, словно красное дерево, в ярком свете сцены. Тот мужчина, что зашел справа, был почти такого же роста, как она. Широкие темные брови, над очень маленькими глазками, густые черные волосы, оливковая кожа. «Доктор Темперенс Бреннан. Голос у темных бровей оказался на удивление низким для человека такого роста. «Да, сдержанно». Она догадывалась, что им нужно, но давала консультации только по официальным каналам. «А вы кто такие?» «Специальный агент Пьер Дюпро», — он показал значок. «Бонжур», — сказала Темперенс. На его лице не появилась даже намека на улыбку. «Я говорю по-английски», — сказала она. «Ничего». Темперанс перевела взгляд на сломанный нос. Он продемонстрировал ей значок таким же жестом, что его напарник, специальный агент Байрон Шевчик. «Интересно», — подумала, — «завидует ли Шевчик своему напарнику Дюпро из-за того, что его фамилию произносить проще?» «Вы вооружены, доктор Бреннон?» Глаза Дюпро принялись сканировать ее тело в поисках соответствующих выступов. «Простите, у вас есть...» «Я поняла вопрос. Я хочу знать, почему вы его задали». Несколько проходивших мимо зрителей почувствовали возникшее напряжение, но сделали вид, что ничего не заметили. «Мы бы хотели, чтобы вы прошли с нами», — сказал Дюпро, слегка понизив голос. «Нет». «Боюсь, мы вынуждены потребовать», — жестко сказал Дюпро. «Боюсь, я должна отказаться», — в голосе Брэннон прозвучала сталь. Дюпро извлек из кармана синего пиджака фотографию и протянул ей. После короткой паузы, чтобы показать свое неудовольствие, Бреннан посмотрел на нее. Белый мужчина, сорока с лишним лет. Волосы с прямым пробором, зачесаны назад, их удерживает лента. Черные очки в пластмассовой оправе слегка сдвинуты вниз к кончику носа. На шее висит фотоаппарат. Он выглядел как дядюшка средних лет, обожающий снимать полевые цветы в свободное от работы время. Темперанс подняла глаза и вопросительно вздернула бровь. «Только не делайте вид, что вы его не знаете», — сказал Дюпро. «Я его не знаю», — ответила Бреннан. Взгляд агента метнулся к напарнику. Шефчик слегка качнул головой, он был явно разочарован. «Давайте обойдемся без театральных представлений», — сказала Брэннон. «Кто он такой?» «Джонатан Йоу», — сказал Дюпро. «До вчерашнего дня был репортером Вашингтон-Пост и занимался журналистскими расследованиями». «Зачем вы мне это рассказываете?» «Вчера уборщица нашла труп Йоу в его собственном доме. Он задушен при помощи пластикового пакета, надетого на голову депро произнес эти слова с очевидным отвращением. «Его убили». «Я сожалею о столь трагическом конце этого человека», — Бреннан вернула фотографию, «но его смерть не имеет ко мне никакого отношения». «Напротив», — на его губах промелькнула холодная улыбка, «на пластиковом пакете найдены ваши отпечатки». «Это невозможно». «Пройдемте с нами», — сказал Дюпро, и теперь в его голосе появилась очевидная угроза. «Могу я позвонить своему адвокату? На вашем месте я бы так и сделал».